Глава 16. Ева Пу. Ева решила отправиться в лес. Она всегда так делала, когда ей нужно было подумать. Лес был для нее вторым домом. Кристоф всегда шутил, что она могла бы назвать по имени каждое деревце, столько она проводила там времени. Она не могла объяснить себе, что конкретно ищет и куда идет, но лес звал ее, манил и притягивал. Она остро ощутила это, когда возвращалась домой. И хотя от усталости ее голова, казалось, уже не могла реагировать, на краю сознания поселилась мысль — пойти в лес. Свернув сразу за своим домом в темноту, она какое-то время задумчиво брела, пока не вышла на то самое место, где не так давно состоялась их не самая лицеприятная встреча с Диком. «Я словно все время что-то ищу», — с грустью подумала она. «Разве мне чего-то не хватает?» Она подошла к дереву, на котором были вырезаны их с Эриком инициалы. свободы. Впервые она осознала это слово, как будто распробовала его вкус. Она и раньше любила представлять себе далекие края, как она скользит по воде, блуждает в горах, нежится на песке, но никогда еще так ясно эти мечты не откликались в ее голове. Мне нужно уйти из города. Я готова. В мыслях зарождался план. Они с Эриком сбегут. От всего этого и от франы, от этой охоты, и от его и ее прошлого. Просто встанут на рассвете, соберут несколько вещей в рюкзак и вперед. Точно. Эрику так понравится план. Он наверняка его оценит, как любой любитель романтики. Хотя сначала побурчит, это безрассудно, я только начал тут свою жизнь, но она однозначно сумеет его убедить. У нее получится. Кого она обманывает? Сейчас Эрик на пороге осознания того, кто он. Его прошлое настигает его, сколько бы она его ни прятала. Захочет ли Фран помочь ей? И Флэш. Она ощутила себя очень одинокой, подумав, что у нее нет такого защитника. Ева прижалась лбом к дереву, сидясь собраться с мыслями. Что с ней будет дальше? Неужели она так и останется здесь, в Лунвилле, одна? И тут она услышала голоса сначала чуть отдаленные, но они становились все отчетливее, приближаются. Самое быстрое, что она смогла сделать — юркнуть за дерево. Было мокрое, она надеялась, что в такой темноте ее следов не будет видно. Однако ей самой из своего укрытия оказалось очень удобно наблюдать. Это та самая поляна? Да. Парней было двое. Одного она знала, Дик. Второго видела впервые. Она не похожа на место силы, согласен. Но я уверен, что это здесь. По легенде, здесь должна быть отметка, сделанная идеалом. Дик указал на дерево с инициалами. «Э плюс «Е»? Что за чушь? Что-то любовное». Дик пожал плечами. «Это такой тихий и мирный городок, что подтекста и быть не может». Второй парень скосил на него взгляд, но ничего не ответил. Он подошел вплотную к дереву и дотронулся до коры. «А что будет с Фран? Вдруг он ей поверит? Ей? Сомневаюсь. Мы хотим ему добра, и он это чувствует, даже пусть и не понимает. А Фран, которая не способна даже держать себя в руках, точно не вызывает доверия. Однако нам предстоит убедить еще кое-кого. Да, Ева Пу? Ева вздрогнула и зажмурилась. На секунду ей захотелось сделаться маленькой и невидимой, но она знала, что лучше смотреть страху в лицо. И в чем вы собрались меня убедить? Она вышла. Было темно, но она могла различить лица обоих. Один из них, Дик, был ей хорошо знаком. Она много раз видела его в своих снах, до той поры, пока не встретила в жизни здесь, в Лоунвилле. Второго она не знала. Он стоял чуть-чурясь и вглядывался ей в лицо. «Наконец-то мы познакомились». «Если тебе известно мое имя, это еще не значит, что мы знакомы. Тебя-то я не знаю». «Справедливо». Он примирительно поднял руки и сделал к ней несколько шагов. «Но я друг. Ты мне веришь?» Хм. «Я здесь, чтобы помочь тебе и Эрику. Насколько я знаю, ты хочешь сбежать. Ты чувствуешь, что тебе здесь не место, но боишься, что не поддержит тебя. Я прав?» хм. «Понимаю твои чувства. Я могу, как уже сказал, помочь вам обоим. Я предложил Эрику идти со мной. И тебя взять, конечно же. Куда уйти? Как минимум из Лунвиля. От Фран. От прошлого. Полноценно все забыть, конечно, не получится, но начать новую жизнь с чего-то нужно. Кто ты вообще такой? Боюсь, мое имя тебя смутит. Меня смущает, что я болтаю с каким-то незнакомцем в лесу. Парень чути вернулся к Дику. Она всегда так обезоруживающе права? Конечно. Ведь она дочь Кристофа Пу. Это у нее, так сказать, в крови. И все же, назовись. Обо мне ты, конечно, не слышала. Меня зовут Зак. Захарук. Я брат Эрика. Брат Эрика? Ева не могла поверить своим ушам. Есть кто-то, кто пришел за ним. За ее Джоном. реальный ли это шанс действительно начать их жизнь заново? Но как ты его нашел? Зак пожал плечами. «Кто ищет, тот всегда найдет. Не это важно. Ева». Его голос зазвучал ниже и приглушеннее. «Я должен рассказать тебе кое-что очень важное. Обещай, что поверишь мне. Это действительно важно». Но, «Но... В отличие от Эрика, склонить Еву было тяжелее. По своей натуре она не любила соглашаться и не любила, когда ее пытаются в чем-то убедить. «Ева, просто выслушай и скажи, что поверишь». «Как я могу это сделать? Вера — дело непроизвольное!» Зак вскинул брови. «Вера — дело ума!» «Или его отсутствие». Ей уже хотелось отделаться от этого странного парня. Где-то на уровне интуиции она чувствовала, что он ей не нравится. Было в нем что-то чужое и фальшивое. «Ты же понимаешь, что я заинтересован помочь Эрику, как и ты!» И, к сожалению, я лучше знаю ситуацию. Плохую ситуацию. Мне определенно нужны союзники, но я не могу довериться, если не доверяют мне. С этим ты хотя бы согласна?» Она кивнула. «Значит, ты веришь мне?» «Нет». О, Незнакомец сдвинул брови. Рыжая девушка начинала его раздражать. Он не привык, чтобы ему перечили. И демоны прошлого все еще плотно сидели в его воспоминаниях. «Почему?» «Потому что я тебя не знаю. Мой отец...» «Ты же знаешь, что ты приемная дочь!» Ставил свое слово Дик. Он не видел, но знал, что Ева покрылась красными пятнами. «Допустим, но мой отец...» «Кристоф Пу!» — уточнил Зак. «Мой отец...» — продолжила Ева с нажимом. Учил меня держаться от незнакомцев подальше. А он меня хорошо воспитывал. Она уже собиралась уйти, как Зак схватил ее за руку. «Девчонка, ты будешь слушать меня!» «А если нет?» Зашипела она в ответ. «Тогда ты не узнаешь, какой уйти из Лоунвиля! Ведь именно этого ты хочешь!» Ева остолбенела. «Поверь, Фран никогда в жизни не станет тебе ни в чем помогать!» А если ты не узнаешь этот секрет, то Эрик уйдет без тебя. С ней. А ты останешься здесь. Одна. Теперь ты выслушаешь меня? Пожалуй. Звучит убедительно, не правда ли? Ева, я хочу помочь. Ты обещаешь верить мне? Да. В ее голове заметались образы. Крестов, держащий горшок с белым цветком. Пансион, объятый пламенем. Эрик, пишущий формулу, растение Сомнус красное и похожее на огромный мак, Кевин и его спирали, Фран с золотыми волосами. «Ева», — обратилась к ней Фран. «Ева, ты знаешь о пророчестве? Ты можешь спасти идеалов». Ева сжала виски руками, острая боль прошила ее насквозь. Она пошатнулась, но Зак придержал ее. «Я ничего не знаю о пророчестве». Прошипела она сквозь сжатые от боли зубы. Зак нахмурился. «Это Фран тебе сказала? Ты сейчас видела ее?» «Ева, что-то странное в моей голове. Я что-то слышала, звуки и образы». Шш, успокойся. Это все ее колдовство. Никогда нельзя верить Фран. Ее удел — лгать и манипулировать. Она идет сюда совсем не ради Эрика». Она действует только в личных интересах». Ева снова потёрла виски. «Нас всех всегда волнует только собственное счастье, разве нет? И собственная выгода. Не понимаю, какие мотивы у тебя?» «Ну и упрямая девчонка». Раздраженно подумал про себя Зак, но вслух сказал. «В этом отличие людей от идеалов. Мы заботимся прежде всего о благе окружающих». «Постой. Разве ты идеал?» «На тебе нет браслетов. Откуда ты...» Ева внимательно посмотрела на своего собеседника, словно впервые его увидела. «Ладно, придётся по-другому». Ева больно стукнулась головой при падении и на секунду даже подумала, будто вот-вот отключится, но внезапно услышала четкие голоса и поняла, что приходит в себя. Связанная она не была. Вероятно, её похитители не видели в ней угрозы, и от этого факта ей стало намного страшнее. Она всегда была сорви головой и грозой своего городка. Но что это за парень, этот Захар? На что он способен и что ему от нее надо? До выяснения этого она выбрала придерживаться политики послушания. Ну и когда мы пойдем за ними? Голос Дика был слегка приглушен. Никогда, а куда? Ну и куда же? Послышался приглушенный смех Зака. Где-то совсем рядом с Евой. и она решила приоткрыть глаза. Это было трудно, потому что голова раскалывалась, и яркие пятна не хотели исчезать. Через несколько секунд она поняла, что это всполохи костра. Она лежала на земле. Перед ней очерчивался силуэт спины и копны черных волос, которые загораживали свет, и, собственно, саму Еву от двух людей. Щелиться плохо, но все же было видно. Пользуясь небольшим преимуществом, она рассматривала Зака. Он был очень похож на Эрика. Точно такие же жёсткие волосы и вздернутый нос. Почти такие же глаза. Несмотря на то, что по всем канонам жанра полагалось, что у злого брата должны быть очень злые и холодные глаза, они были поразительно приветливы. Его расслабленная поза говорила о самоуверенности, но именно в таком свете и в таком виде Еве на долю секунды он показался очень даже приятным. Она тут же выбросила это из головы и постаралась вызвать в себе как можно более негативные чувства, накручивая свой настрой на агрессивный лад. Но где-то в глубине души уже зародилось зернышко симпатии. Было в нем что-то действительно идеальное. «Конечно, нам нужна голова Эрика. Я думаю, это очень удобно. Я не привык спрашивать разрешения, когда мне нужно пройтись по чьим-то мозгам. А тут и мозги-то уже ничьи. Бери, кто хочет». «И делай, как хочет. Да, Ева-пу?» Ева осознала, что все эти слова были сказаны специально для нее. Захар с довольной ухмылкой смотрел на девушку в упор. Притворяться дальше не было смысла. Она поднялась, но ей жестом было приказано сидеть рядом с Матильдой. Отчасти это было к лучшему, потому что Ева изрядно замерзла и была не против расположиться поближе к костру. «Итак?» Спросила она вслух, прежде чем успела подумать. «Кто вы такие?» «Все просто, красотка. Мы охотники. Знаешь, как работают охотники?» Н «Не очень. Гоняются за мало что понимающей жертвой?» Зак кивнул, довольный ее ответом. Погони, и преследование, выслеживание и загнанное в угол жертва — все это детали нашей любимой игры. Но самое приятное всегда — это что?» «А Матти?» «Возвращение к истокам», — тихо ответила девушка. «Именно! Я говорил, что Матильда — мое сокровище!» «Не говорил?» «О, да, это именно так! Возвращение к родным истокам!» «Ева!» Его голос прозвучал ласково, но не предвещал ничего хорошего. «Ева, дорогая, не пора ли тебе отвезти нас к себе домой?» «Домой?» «Знаете ли, у меня к чаю ничего нет, да и пыль на полках скопилась, неудобно перед гостями». «Что ты, боже упаси! Набиваться к девушке на чай в столь поздний или ранний час, да еще и без единого шанса хотя бы на первое свидание!» «Я говорю совсем о другом. Отведи нас туда, где тебя нашли, в твой настоящий дом». Ева покосилась на Матильду в поисках поддержки. «Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, Захар». «Вы слышали, как она произносит мое имя? Захар! Ты просто чудо, Ева-пу!» «Ну же, не тупи! Где твои корни?» Ева прекрасно поняла, о чем он с первого раза. Ему нужна настоящая лунная поляна. Она тянула время, лихорадочно соображая, что ей делать. В ее положении были и плюсы, и минусы. И нужно было очень быстро придумать, как выпутаться из сложившейся ситуации с минимальным для себя ущербом. И где эта хвалённая Фран, когда она так нужна, вся такая готовая на подвиги ради идеалов? «Как вы догадались?» — тихо спросила она. Зак внимательно окинул ее взглядом. «У меня есть отличная команда, которая еще ни разу не подводила. Слышишь? Ни разу! Она все способна найти!» «Сама Фран была найдена, хотя ее почти невозможно было обнаружить. Моей прекрасной Матти удается забрести в голову окруженной демонами Фран. Да, дорогая?» Матильда издала звук, нечто среднее между раздраженным сопением и возмущенным фырканьем. «Но и я не промах», — продолжил он. «Я всегда был и буду на шаг впереди. И последним подтверждением было то, что ты сказала сама всего несколько минут назад. «Пророчество?» — полуутвердительно предположила Ева. «Оно самое!» «Мне рассказывал о нем отец. Это не мои знания, не врожденные, а всего лишь приобретенные». Брат Эрика на секунду замолчал. Его взгляд снова скользнул по ее лицу, словно считывая эмоции. «Кристоф Пу был, безусловно, очень интересной личностью. Жизнь его сложилась удачно для него, чего, впрочем, нельзя сказать о моем народе». Однако все, чему он научился и что построил, тоже пришло к нему волей судьбы, но никак не собственным опытом или умом. Древо — потрясающее создание. Ему удалось породить идеалов, удалось продержать их на плаву достаточно долго, одарить впечатляющей силой. Но кто мог предположить, что однажды древо допустит ошибку, которая будет стоить жизни всей цивилизации? Матти и Дик переглянулись. Они знали историю Древа, каждый идеал ее знал. Но за столько лет версия Зака много раз трансформировалась, поддавалась его настроению, целям и волнам жизненного безумия. Интересно, что он сейчас собирался рассказать этой рыжей незнакомке? «Что случилось?» — спросила Ева дрожащим голосом. Древо дало семя и верило его человеку. Его выбор пал на Кристофа. Но об этом мы узнали только сейчас. Тогда он был просто неким человеком, которому выпала неведомая честь, и решение это оставалось загадкой для всех нас. Десять лет назад, по нашим меркам, всем идеалам приснился один и тот же сон — рождение. Мы собрались на главной площади, и боги Созидания объявили нам эту радостную новость, огорошив тем, что отдают свое чадо простому человеку. В ответ на недоумевающие возгласы нам было сказано, что есть на свете люди, как идеалы, а есть наоборот. Те, кто носит звание и имя, но своим поведением изо дня в день доказывает лишь слабость и хрупкость. Почти все из моего народа, проснувшись от такого сна, приняли его как должное. Древу решать, древу творить, древу созидать, древу учить. Но в душе у некоторых поселилось беспокойство. Был созван совет И королевская семья, среди членов которой обычно прислушивались к мнению Франсуазы, подающей надежды будущей королевы, приняла решение тщательнее изучить этот вопрос. «Я был на том совете и высказался, что нужно отыскать семя и вернуть его в лоны идеалов, взрастить и воспитать самим, как нашего потомка для наших же поколений». Но королева решила по-другому. Она поручила алхимикам и ученым разобраться в вопросе, который был так тесно связан с философией. «Одни догадки, одни предположения, никаких аргументов!» «Почему так решила Древо? В чем слабость идеалов? В чем сила людей?» «Да разве это важно, когда речь идет о судьбе цивилизации?» Зака переполняли чувства. Он встал не в силах сдерживаться, сделал несколько шагов из стороны в сторону, прежде чем продолжить. «Так случилась смута. Множество споров, догадок, идей». «Был создан поисковый отряд, чтобы обнаружить того человека, который хранит семя. Появились охотники. Моему брату удалось создать формулу, освобождающую идеалов от браслетов. Это было гениально, но слишком рискованно, чтобы оставаться в этом мире. Ведь идеалы без браслетов — это кто?» «Люди», — тихо прошептала Ева, увлеченная его рассказом. «Именно». А люди, обладающие силами идеала, — это всемогущее зло. Так появился страх. Началась эпоха падения нашего народа. И появилось пророчество? Ты очень умная, Ева Пу. Когда мы все вместе возвали к древу, требуя объяснений, наставлений и помощи, оно отказалось говорить с нами, обмолвившись только, что даст ответы лишь троим — автору формулы, идеальному человеку и ребенку. Мы знали, что среди нас есть только один. «Эрик!» Матильда не смогла сдержаться. Зак кивнул. «Тогда мы все поняли, о каком ребенке шла речь, и его поиски заняли столько времени. Сейчас он уже вырос, окреп, созрел, пустил корни». «Вы думаете, это я?» Пораженно воскликнула Ева. «И я уверен согласится поделиться с нами всем, что знает». «Никогда не поздно выбирать сторону!» Закончил свою мысль Зак, проигнорировав ее вопрос. «Кто же идеальный человек? Почему вы не ищете его?» «Потому что это бесполезно. Его не существует. Идеальный человек противоречит самой логике!» «То есть идея, что есть семя древа, как и то, что вы якобы нашли того самого ребенка, это вас не смущает, а остальные детали картины, да?» Не поверила своим ушам Ева. Матильда была поражена. Её босс никогда не делился с ней этой стороной своих планов. Убить Эрика, убить Фран, найти древо, все, что знала она. Первый был погублен, вторая сведена с ума, и только семя было вне зоны его досягаемости. И хотя Матти сама нашла его, сама привела в Лунвельзака, сама все так прекрасно всегда понимала... Для нее оставалось чуждым признание такого глубоко странного умозаключения. «Все так, понимаешь ты это или нет?» Коротко оборвал Зак. «И ты решил, что я помогу тебе вернуть идеалов? С чего вдруг?» Спросила Ева, сама себя загоняя в так ловко расставленную ловушку. «Древо не сможет сопротивляться воле идеалов! Оно служит им!» Ева вскипела. «Ты не идеал, а я не древо!» «Я не тот ребенок, который вам нужен, и в Лоунвилле никто никому не служит!» Зак снова вскочил на ноги и в два шага приблизился к ней. «Я видел, как ты привязана к Эрику, а он к тебе. Такой любви просто так не бывает. Думаешь, я поверю, что его чувства к Фран могли измениться только потому, что он потерял память? Он со своей чёртовой идеальностью!» «У Эрика нет браслетов, ты же знаешь. Он больше не идеал». «И у него нет памяти, так что он больше и не алхимик. У него нет фран, так что с тобой его тоже ничего не связывает. Я не понимаю, почему мы вообще тратим на это время!» Вмешалась охотница. «Матти, прекрати! Всему есть предел. Я почти дошел до своей цели!» «Могу я поинтересоваться, до да какой?» Ева решила подать голос. У нее кругом шла голова от этой перебранки. Ей не нравилось то, к чему клонит этот головорез, не нравилась собственная перспектива. На что он готов? Скорее всего, на все. А она? Еще это полная чуша Берики. Ревность смешивалась с обидой и яростью. Все казалось ей ужасно несправедливым и безмерно раздражающим. «Имей смелость сказать, чего ты хочешь. Знать, где корни древа? На лунной поляне, куда ты никогда не попадешь? Знать что-то о пророчестве?» Оно в голове у того ребенка, которого больше нет. Знать, как вернуть идеалов? Так нечего было их терять. Вы сами виноваты в своей погибели. И нечего теперь кусать локти и кричать о несправедливости. Неудивительно, что ты лишился браслетов. Я ничего не знаю о том благе, которое вы все ищете. Но если хотите знать мое мнение, то благо для каждого человека — это дом и спокойствие. Это все, что я хочу вам сказать. Зак посмотрел на нее своими псевдодобрыми глазами с ноткой сочувствия. «Ох, красотка! Хорошо, что все собравшиеся здесь не люди, включая тебя. Значит, и благо у нас не то, что для каждого человека. Тебе лучше послушаться и выбрать сторону!» С этими словами Зак обернулся к Матильде. «Ну как? Я произвел на вас впечатление? Отличная получилась речь! А сцена?» «Я мастер! Одним выстрелом четырех зайцев!» «Да не то слово! Думаю, я знаю только об одном зайце. Не просветишь меня?» Это был рискованный ход. Она и не надеялась на ответ, но сейчас он был так раздухарен и словоохотлив, что она решила попытаться этим воспользоваться. «Охотно! Это одно из моих любимых слов, Матти! Ты знала?» Она покачала головой. «Да-да, так вот». «Но Эрик — это раз!» Зак загнул палец. «С ним надо что-то делать. Он сейчас как сломанная игрушка, а я так не люблю плохо сделанную работу, особенно свою собственную. Два — это Фран. Чёртова клуша. Ей пора бы надрать задницу. Три — это, конечно, древо жизни. Будет моим отлично. Не будет сожгу, чтобы не досталось никому». С этими словами Зак подмигнул Еве. «А четвертый?» — спросила она. Вышла очень вымучена, хотя она надеялась, что никто этого не заметил. «О, четвертый, самый приятный! Четвертый заяц — это заяц-предатель, который думает, что я никогда не догадывался о двойной игре, которую ведет этот ушастый!» «Беги, Ева!» Матильда чуть не захлебнулась собственной слюной, смешанной с кровью. Ее голова метнулась в сторону, в ушах стоял звон. Зак был взрослым и очень сильным мужчиной, а она изрядно измотана, морально в том числе. «Мелкая дрянь! Ты дала ей сбежать! Держи ее!» Это было адресовано скорее Дику, хотя Зак и пнул Матильду, словно надеясь, что она все-таки схватит вторую девушку. У Евы перехватило дыхание от того сильного удара, которым она отбросила от себя дико, но она рванула вперед. Разобрать дороги не было возможности, и изо всех сил она старалась только не зажмуриться и не завизжать. Так страшно ей было. Она не понимала, что происходит, что на поляне болтал Захар, почему и как она оказалась вовлечена во все это, но приключений с нее было достаточно. Ей хотелось быть дома. видеть сны и мечтать о чудесной самореализации, и ветки, хлыставшие ее лицо и руки, ей не нравились. Именно в этот момент она вспомнила свой первый день в больнице, как тугой ком душил ее, пока старший по смене отчитывал ее. Она даже вспомнила, что волосы цвета темной меди были заплетены в тот день в две тугие косы. Через долю секунды ее память перебросила в день, когда банда сообщила ей, что они нашли чужака. и она сама отчитывала какого-то мальчишку-практиканта за нелепую оплошность новичка. Тугой ком снова сжал ее горло, и Еве стало совестно, стыдно, грустно, страшно и противно от себя самой одновременно. Однако даже горестные воспоминания, всплывшие из загадочного котла подсознания, не смогли ее отвлечь от вопросов, стучавших в голове. Хотя этот клубок размышлений был выбит из нее одним очень простым и эффективным способом. Крепким тычком в спину, от которого она рухнула на землю и прокатилась еще несколько метров кубарем. Голова оказалась чиста, инстинкты вовсю трубили опасность. Ошеломленная Ева вдруг почувствовала захлестнувшую ее злость. «Как же ты мне надоел!» В сердцах крикнула она Дику. Тот тихо рассмеялся. «Что, нервы сдают? Где же твоя хваленая выдержка главы клана?» «Где твои громкие речи о том, что ты там со мной сделаешь и все такое?» «Тебе нужен клан? Да забирай, я все равно!» Она хотела добавить, что все равно собирается уйти из города, но эти слова были идейно связаны с Эриком, и почему-то именно сейчас озвучивать свои планы не показалось ей такой уж хорошей идеей. Дику было безразлично, что она скажет. Он был охотник до мозга костей, к тому же слыл одним из самых преданных и послушных — И служба у Зака не прошла для его души бесследно. Слепой к состраданию и глухой к молитвам он знал только одно — гнать и душить. Из всех слов он слушал только сказанные Матильдой, которая была выше него по лестнице охотников, из всех живых существ любил тоже только ее. Не имея возможности сравнивать, он даже не пытался размышлять, как именно он ее любит. как друга, сестру, девушку, напарника, начальника или же сочетающую все это в себе сразу, но этого никогда не требовалось. Она всегда была рядом, следила, направляла и поддерживала. И именно сейчас, когда ее не оказалось с ним, когда жертва была близко и так эмоционально податлива, Дик вдруг ощутил опасность. Опасность проигрыша, смешанную со страхом поддаться хоть какому-то состраданию или «не дай хаосу голосу разума». На секунду он вслушался в крики Евы. «Ты и твоя подружка! Как я сразу не поняла!» Нет, пожалуй, это была плохая идея. И мысли застроились снова к объекту, которого именно в этой ситуации ему вдруг остро стало не хватать. Матильда. В их рабочем тандеме решение всегда было за ней, и даже решение броситься в пучину хаоса за Эриком рукам было в глазах дико безупречным. Но вот решение дать бежать девчонке он понять не мог. как и того, что ему сейчас с пойманной девчонкой делать. Он упустил момент, когда внимание Зака переключилось с его брата на рыжую байкершу. И сейчас Дику было невероятно трудно сложить все нюансы в одну картину, и нужно было действовать, быстро действовать. «Эй, hey, ты вообще меня слышишь?» Голос Евы уже утратил истеричность, и в нем появились повелительные нотки снисхождения. «Не очень», — честно ответил он. В руках у него мерцал черный кнут, и он уже готов был применить его, но почему-то медлил. Чем руководствовалась мать, отпустив его? «Вдруг я сейчас ошибусь и подведу ее? Наконец оформилась в его голове мысль. «А я вообще-то тут душу изливаю!» Снова возмутилась Ева. Дик искренне удивился. «О, она у тебя есть!» «Так, так, тут у вас что...» «Клуб бездушных любителей бесконечного бла-бла?» Оба, и Ева, и Дик обернулись на голос. Ева внутренне сжалась, но у Дика лишь возникло недоумение от того, что его охоту так скверно прервали. «Так что, драться будем или нет?» Снова повторил обладатель голоса, выходя из-за деревьев. «Я так долго ехал. Мне обещали, что тут будет интересно. Ну?» Ева первая обрела дар речи. В ее голове вихрем пролетели описания из отцовских дневников, и ни на одного известного ей героя этот парень не походил. Светлые, почти белые волосы, раскосые прищуренные темные глаза, нехорошая ухмылка. Ты кто такой? Дик озвучил ее мысли. А это важно? Нет. Да. Ева и Дик переглянулись. Хотя каких-то пару минут назад они были ополчены друг против друга, все же этот незнакомец мог быть опасен для них обоих. Как говорится, худой мир лучше доброй драки, и Ева внутренне ощутила готовность Дика быть на ее стороне. Что ощутил в этот момент сам Дик, было загадкой даже для него. Он остро почувствовал свою зависимость от Матильды, а также слепое беспокойство ее судьбе, подумав, что она осталась сейчас один на один с Заком, который обычно не щадит предателей. «Я тот, кого вы оба давно ищете», — сказал светловолосый парень. Ева удивилась, ощутив остро режущий страх и безумное желание засмеяться. Дик издал неясный звук — Что-то среднее между смешком, кряхтением и возмущенным хмыком. «Блин, снова не то!» Сокрушился парень для театральности, даже схватив себя за голову. За его спиной послышались шелест листьев и чертыхания. Из почти непроходимой зеленой массы выбралась фигура, закутанная в плащ с капюшоном, за которой зацепилось что-то вьющееся. «Доверь тебе вести машину и очутись в дебрях. Так можно назвать недурной фантастический романчик». — сказала фигура раздраженным женским голоском. «О, а что тут у вас происходит?» «Да вот драться не хотят. Я так надеялся, что успею хоть краем глаза посмотреть на драку, но...» Светловолосый парень вздохнул. «А уже спрашивали, кто ты такой?» «Да, я сказал, что я тот, кого они ищут, но они не поверили!» Пожаловался он. Девушка рассмеялась так по-доброму и откинула капюшон с глаз. Дик снова промычал нечто невнятное. Ева удивленно переводила взгляд с Дика, потом на светловолосого нахального паренька, затем на улыбающуюся девушку. О, прошу прощения за грубость! спохватилась снова прибывшая. Это должна была быть моя реплика. Я фран. Думаю, что тут меня уже заждались. Ева хрюкнула, сдерживая внезапное желание завопить, и еще раз посмотрела на спутника, Фран. О! -о, -о. Парень уловил ее взгляд на себя. «А я Шон, наследный принц Ада. Приятно, так сказать, наконец встретиться лично, глава клана Ева Пу». Дик попятился, хватая Еву за руку. «Бежим!» — крикнул он и даже дернул ее. Но Ева затормозила. «Подожди, постой! Почему?» Дик обернулся на двоих, девушку и парня. Она все еще улыбалась так по-доброму, а парень, хоть и скалился с сарказмом, вовсе не был похож на опасного адского пса. «Они убьют нас! Скорее, Ева! Зак сможет нас защитить!» «Что? Зак сможет нас защитить? Что ты несешь? Я никуда не пойду!» Дик потянул ее за руку сильнее. «Эй-эй! Разве ты не слышал, что дама не хочет уходить с тобой?» Светловолосый оживился, сдвинув брови. Помолчи. Мы уходим. Если вы не хотите неприятностей, не нужно нас преследовать. Фрэнс снова рассмеялась. Колокольчик ее голоса был так чистый звонок, как будто перед ними была девчонка, а не и убийца, пережившая войну, как ее себе представляла Ева. О, Дикон, ты просто прелесть. Верная собачонка Зака. Я даже и не надеялась, что ты выжил. А где же твоя мисс, все знаю лучше всех? «Она не пришла сюда поздороваться?» Дик не удосужился ответить и снова потянул Еву. Таня, ожидавшая резкого толчка и отвлекшаяся на разглядывание Фран, потеряла равновесие и стала падать. Эй! Hey! хотела воскликнуть она, но не успела. Шон в тот же миг очутился рядом, подхватывая ее под руку с одной стороны и сгребая второго парня заворот рубашки с другой. «Разве ты не понял с первого раза?» Его голос зазвучал глухо и гулко, словно он говорил в банку. Дик рванулся. «Ты!» «Ты, я, она, Дикон. Хватит уже!» Френ тоже больше не казалась дружелюбной. «Не надоело? Это больше не твоя война. Да это вообще уже не война. Мы все знаем козыри и карты друг друга, и мне вообще непонятно, для чего весь этот цирк». «Если Заку так хотелось погонять зайцев, то я могу сотворить ему парочку ушастых на своем заднем дворе. К чему это шоу?» «Замолчи, ведьма! Не все в этом мире крутится вокруг тебя!» Шон выпустил Еву и обеими руками сгреб охотника. Обернулся. Что, мол, мне с ним делать? Фран покачала головой. Лицо ее было серьезно. «Да, ты прав. Теперь это так». И я не могу сказать, что не рада этому. Отпусти его, Шон. В конце концов, мы пришли сюда не за этим. Нет? Нет. Лицо Шона приняло обиженный вид. Но он не смело слушаться хозяйку и, выпустив Дика, отступил к ней. Фрэнс сделала шаг в сторону. Дик, не устояв, рухнул на землю, как только мертвая хватка пса рожалась, но тут же вскочил. «Эй, подожди!» Слова были адресованы Дику, который снова стал тянуть Еву за рукав, но отреагировала на отклик и Фран. Светловолосая девушка застыла, затем медленно обернулась к Еве. «Помоги мне!» Фран слегка наклонила голову. «В чем? Я Ева Пу, дочь. Я дочь Кристофа Пу. Помолчи, он! Франа опередила его слова, и парень закрыл рот, так и не успев ничего произнести. Она выглядела заинтересованной. «Правда? Дочь Криса? Очень интересно. Что же, дочь Криса? Чем я могу тебе помочь?» Если бы читатель посмотрел на эту сцену со стороны, вне времени и пространства, то обнаружил бы предобрейший эпизод из жизни четырех молодых друзей, смеющихся над только что озвученной шуткой одного из них. Двое, парень и девушка, оба светловолосые и ясноглазые, держались за руки, искренне хохотали. Да так заразительно, что двое других, тоже парень и девушка, волосы которые казались в лучах рассвета меднокровавыми, не могли сохранить суровые и серьезные лица и широко улыбались этой самой доброй шутке. «Нет, ты, ты это слышал?» заикалась от смеха Фран. Шон, к которому она обращалась, только сильнее сжал ее руку, не в силах перестать смеяться. «Я честно говорю!» «Конечно!» «Вы верите мне?» Ответить на этот вопрос уже и Фран не смогла, только кивнула, пожалуй, сильнее, чем требовалось. «Значит, так и будет?» «Нет, конечно». Шоу удалось взять себя в руки, и, продолжая сжимать пальцы хозяйки, которая понемногу начала успокаиваться, он ответил за двоих. Дик улыбался победоносно. Он изначально решил занять позицию наблюдателя, наслышанный и о характере павшей королевы, и о её манере вести переговоры. Ева была в его глазах уже схваченной добычей. Ему оставалось только дождаться, пока она добровольно уйдет с ним. «Но... но я...» «Да, дорогая, я уже слышала. Ты сказала, что хочешь уйти с нами, но...» Внезапно голос её стал резок. «Но ведь это неправда. Или ты думаешь, что можешь обмануть меня? Ты хочешь сбежать из города, из которого не можешь сбежать. И тебе нужен Эрик для любого варианта». Хоть остаться, хоть уйти. И ты хочешь попросить меня тебе помочь с осуществлением плана, в котором я не вижу ни капли выгоды для себя? Может мне хоть кто-то пояснить, почему я все еще здесь и слушаю эту ерунду?» «Хм», <къем> — Шон, слегка касаясь ее руки. Фран вошла в раш, и сейчас с ней мог сладить только, пожалуй, демон. Ева смутилась. Ей захотелось зарыдать, как маленькой девчонке. «Нет, ты только...» «Фран!» «Ты? И Флэш? Да чтоб я еще раз!» «Фран!» Этот оклик прозвучал как раскат грома. Ева вздрогнула, Фран тоже. Обе уставились на Шона, в глазах которого плескалось нечто недоброе. «Да?» Златовласка соскребла все свое мужество. С этим демоном нельзя было давать слабину. Конечно, он знал ее лучше всех, но хотя бы не на людях. «Я... <кхм> в общем, Ева...» Думаю, именно сейчас не самый подходящий момент для этого разговора. Мы здесь по делу, а тебе и Эрику нужно выбраться из этого дела. Но, но потом обещаю, мы обязательно все обсудим. Фрэнс сама удивилась, как спокойно прозвучал ее голос. Чёртов демон! Это он за столько лет измотал ее нервы и расшатал психику. Хорошо хоть, что кроме нее никто не знает, что у нее в голове и на душе. «Пусть лучше думают, что у нее мерзкий характер, чем испытывают к ней жалость и пресловутое человеческое сострадание». Идем. «В город? Он в той стороне». Ева показала направление, откуда они пришли. «Или в той? Не пойму, в голове полный хаос». «Ха-ха, ты слышала?» — оскалился демон. «Хаос». «Что это значит?» Ева смутилась. Она чувствовала себя на допросе в каком-то плохом боевике. Захар же давно тут, перебил ее Дик. Видишь, он так ждет тебя, несносная девчонка, а ты даже не соскучилась, судя по твоему виду. Еще и хахали нового взвела. Мало тебе двух загубленных братьев. Франш переглянулись Мало, лаконично ответила она. Интересно, неужели он ждал меня? «Очень трогательно. Мне очень льстит его внимание. Но в этом нет нужды, потому что я скоро доберусь до поляны». Лунной. Дик выглядел ужасно довольным. «Не думаю, что дряво откроет вам туда дорогу». «Почему же, позволь спросить?» «Потому что тот, кто может в этом помочь, пойдет со мной». С этими словами Дик приставил к спине Евы пистолет. «О, вот оно что». Фран с Шоном снова переглянулись. «А что думает по этому поводу так, кто может нам помочь?» Ева почувствовала, как у нее затряслись губы. Все пошло совсем не так, как она планировала, и чем дальше, тем хуже становилась ситуация. Повинуясь неясным инстинктам, она дернулась, но Дик больно ткнул ее в спину. «И как это понимать?» — спросила Фран. «Все очень просто. Ева идет со мной. «Она — добыча Зака, и тебе придется отступить». «Я? Я ничья не добыча, ты мешок...» «Тс -с -с -с", прервал их Шон. «Девушке не подобает такое говорить. Это портит ауру». Camus? Ева снова дернулась, но Дик держал ее так крепко, больно сжимая рукой и уперевшись дулом между лопаток. «Мне надоело! Разберись!» — рыкнула Фран. <uma g> <-up5> <surgery> <-mentation> <mar själv> <XD> Это было неожиданно для всех, кроме Шона. Еве на секунду показалось, что он понял свою спутницу еще до того, как она успела договорить свою фразу до конца. Он двинулся на Дика, и рыжеволосая скривилась от боли. «Не подходи, или я...» «Ну-ну». No, no. Шон чуть замедлил ход, но не остановился. Тогда Дик быстро вскинул пистолет и сделал несколько выстрелов демона. Ева, воспользовавшись моментом, двинула его локтем, выпутываясь из его цепких пальцев так, что они оба упустили момент, как Шон с легкостью уклонился от летевших в него пуль и в один огромный шаг очутился рядом с охотником. «Сюда!» Это был голос Фран, но он прозвучал где-то в голове Евы, и, обернувшись на то место, где раньше была сама королева, она не обнаружила никого. Но зато за ту долю секунды, пока рыжая мешкала, девушка почувствовала, как ее повалили на землю и как они вместе, сокликнувшие ее откатились в сторону. «Этого тебе лучше не видеть. Правда портит ауру». Прошептала она одними губами, закрывая ладонью Еве глаза. Но уши остались открыты, поэтому она все могла слышать. И жуткий хруст, как будто кто-то поглощал гигантские хлопья и треск рвущейся одежды. издавленное бормотание, которое оставило глубокий след фантазии Евы. благо, что все это длилось совсем недолго, и звук приближающихся шагов сменился светом, потому что ладонь с ее глаз исчезла. Ева посмотрела на нависающего над ней Шона, ища в его лице хоть что-то отдалённо напоминающее о совершенном. Но его лучистые глаза все так же хитро поблескивали, а губы еле заметно кривились. Итак «Нет-нет, тебе лучше полежать, поверь мне». Это было правдой, потому что стоило ей оторвать голову от земли, как она почувствовала тошноту и головокружение. «Итак», — повторил он, — «ты собираешься нас отвезти к Эрику, а потом, наверное, на лунную поляну, или где тут у вас всё это происходит?» Ева промычала нечто невнятное. «Ладно, дружочек». «Я сам посмотрю». С этими словами Шон протянул руку и коснулся ее лба. На миг ей показалось, что его пальцы проникли сквозь ее кости прямо в мозг, но с мыслью, что такого быть не может, или она просто понадеялась, что не может, она погрузилась во тьму. «Откуда ты слово-то такое знаешь?» — удивилась Фран. «Какое?» «Дружочек». Хрипя, Матильда с трудом открыла глаза. Она была искусна в бою и виртуозна во лжи, хотя это не самые лучшие качества для представителя рода идеалов, но все же Зак был ранее тем, кто тренировал королевскую стражу, сам лично обучал принцессу боевым искусствам, а потом, перейдя на сторону уже справедливости и липовой умертвляющей благодетели, он стал еще сильнее и мощнее, потому как с тех пор и по сей день его подпитывали гнев и ненависть. Он так сжился с ролью всемогущего и вселяющего страх, что даже мысль не мог допустить о своей неправоте или хаосу паси о своем проигрыше огонь уже почти погас, а на небе занимался рассвет на фоне светлеющего горизонта она смогла различить силуэт за столько лет так и не ставшего своим начальника, который складывал походные сумки наконец то очнулась я уж думал мне придется тащить тебя вместе с поклажей Воскликнул он, увидев, что Матильда открыла глаза. «Почему ты не убил меня?» Просипела она, стараясь сесть и оценить свое состояние. С сомнением потрогала синяк на своей скуле. Больно было, но обида была сильнее. «Все просто. Я же тебя люблю. Я пообещал тебе защиту, дом и то, что мы будем вместе. Разве ты не помнишь?» И тут она вспомнила. Десять лет назад, когда она пришла к нему, она одними губами прошептала «обещаю», повторяя сказанное в тот день. И такое же слово, сказанное им самим в тот день, прочно скрепило их сделку. Но любому и всякому нужен источник и подкрепление. Поэтому и были эти регулярные «я люблю тебя». Столько лет потребовалось, чтобы она поняла это. Один из самых мерзких приемов Зака. Ему удалось обернуть самые прекрасные слова в наказание, и хотя он пользовался этим методом в крайних случаях, Матильда воспринимала это как верх всякого дозволенного. По идее, она должна была отвечать «и я тебе, но все реже она находила в себе силы произносить это, и, к ее счастью, все реже он обращал на это внимание. Выдвинулись примерно через полчаса. Выбрали тропу через лес, По карте это была та же линия, что соединяла Дом Пу и Лунную поляну, но пошли прочь от города. Ты мне расскажешь все, спросил Зак, устав идти в тишине. Что именно тебя интересует? Это было удивительно. И его тон, и сам вопрос, и желание воспользоваться ситуацией для разговоров по душам. Кто бы мог подумать, что Зак сможет так сильно быть похожим на человека? Ты же путешествовала по снам? Неужели было так трудно найти Эрика? Ах, вот оно что. Да. Человек, который полностью потерял память и мозг которого так сильно поврежден, утрачивает почти все шансы хоть когда-то встретить во сне частички своей прошлой жизни. Либо он просто не осознает, что с ним происходит, и думает, что пересмотрел фильмов на ночь, или начитался научной фантастики. Тем не менее, это его нашла. Это отличная работа. Матильда кивнула. Это была целиком и полностью ее заслуга, что Эрик обнаружен. Вопрос только привело ли это хоть к чему-то хорошему? Афран, почему-то не нашла ее. Это оказалось невозможным. Ты же сам все знаешь. Правда? У нее что, совсем нет снов? Все так, как говорят? Снова кивок. Это тоже было правдой. Матильда пробовала много раз найти Фран через голову, но у той словно действительно не было снов. Поговаривали, что королева завела дружбу с демонами. Кто-то считал, что она продала душу, другие, что она жена змея. Но Матти всегда делила все слухи на десять, предпочитая гадать о происходящем сама. И однажды ей удалось напасть на след истины. Увидев в одном из снов Эрика хвост, представленный не ею, она заподозрила неладное. Хвост оказался вполне уловим, но вот та правда, которую она узнала, поразила ее до глубины души. Чтобы королева опустилась до уровня демонов? Уму непостижимо. Однако сам этот демон оказался достаточно неплох, если такое сравнение вообще можно применить к подобным натурам. Он вежливо пояснил, что больше не стоит ходить по этой дорожке и рекомендовал больше не ходить к ней домой. Но в тот самый день, когда ей пришлось собрать всю свою волю и прийти напрямую к Фран, чтобы рассказать об Эрике, сторожевой пёс пропустил ее и даже немного помог, сдержав свою безумную хозяйку. Страшно подумать, что сделала бы с ней Фран, если бы он вовремя не погрузил ее в некое подобие сна, задержав на те самые несколько нужных для побега минут. И это определенно странно. А? То, что у нее нет снов. Хотел бы я знать, как она нашла на этой силы. Как была ведьмой, так и осталась. Матильда машинально кивнула, погружённая в свои воспоминания, но спохватившись, поспешно пожала плечами. Ладно, это уже не важно. Наконец мы с ней увидимся. Я увижу их всех. Тех, кто загубил нашу цивилизацию, нашу планету. «Нашу кровь!» «Ты правда именно этого хочешь?» Зак криво усмехнулся и покосился на свою спутницу, но промолчал. Он прекрасно знал, как ей не нравились подобного рода разговоры, и сейчас его явно тянуло на скандал. Захар был вредным по своей натуре, и ничто не могло этого изменить. «Скажи...» Аккуратно начала она, пытаясь сменить тему. «Откуда ты все это узнал? Об идеальном человеке и прочее...» Тебе самому это приснилось? И когда? Я не помню такого, когда мы были... Ну, ты понимаешь. Когда мы были идеалами? Я знал, что ты спросишь. У тебя удивительно светлая голова, способная найти брешь в любых планах. Ты прекрасный ученый и алхимик. И охотник. Мать удивилась. Зак и комплименты? И все же. От Фран. Чуть помедлив, ответил он. «От нее я узнал, что существует пророчество. Она упоминала о нем еще до того, как все это началось. Она говорила, что одному из идеалов приснится такой сон. Тогда я не придал этому значения, но эта информация снова попала ко мне, когда вплотную занялся поисками Фран. Уже после войны я обнаружил, что она ищет древо. Раз оно нужно ей, значит, нужно и нам». Я прошелся по тем же следам, что и она, и почти ничего не обнаружил. Те несчастные, которых она использовала для получения информации, ты даже не представляешь, в каком они состоянии». М «Мертвы?» — удивилась его напарница. «Некоторые — да. И это еще самая лучшая для них участь. Но мне попался один из уцелевших, который любезно согласился за весьма умеренную плату повторить мне то, что рассказал ей». Он знал поразительно много об идеалах, и я даже подозреваю, что он и сам был одним из них. Вот так у меня появились сведения о мотивах Фран, чуть больше об этом странном пророчестве и о направлении ее интересов. «Ты меня знаешь. Шаг за шагом, и у меня родился план». «Как думаешь, кто тот третий человек?» Зак пожал плечами. «Кристоф Пу? Это было уже неважно. Он был близок к своей цели». Все шло по плану, и остановить это было практически невозможно. Оставалось всего несколько шагов. «Ты заплатил ему? Тому, кто рассказал тебе все это?» Перебила его мысль напарница. «Конечно! За кого ты меня принимаешь? Я всегда отдаю долги!» «Ты убил его?» Голос Матильды дрогнул. Наступила секундная пауза. «Разумеется», — коротко ответил он. Какое-то время они прошли молча, но вскоре он снова не выдержал. «Все-таки ты такая умница! Твоя голова работает бесподобно, и в благодарность в этот раз я поручу тебе совсем легкую вещь. приведи ко мне Еву!» «Что значит «приведи»?» «Мы переиграем план. Расскажи Эрику все, что произошло. Как я и сказал, мне нужно еще раз пройтись по его мозгам, и будет хорошо, если в этот раз он подготовится к этому». Матильда устало вздохнула. «Как ты себе это представляешь? Чтобы я заявилась к ним лично?» «Во сне, конечно. С нужной нам поправкой. И как можно правдоподобнее. И побыстрее». «А потом?» «Зависит от того, что мы найдем в голове дочери Пу. Но они оба должны знать, чем по-настоящему рискуют. Если они не хотят сотрудничать, мне придется убедить их». Oh. «Именно!» Ну, Матти, давай. Бери след. Недаром ты самая талантливая ищейка. И помни, ты мне много чего обещала.